Глава 16. Засада. Он появился над Третоном спустя 8 часов после уничтожения станции болидного патруля. К этому моменту на спейсерах засады на дежурство заступила уже вторая смена тревожного режима, но все руководители оставались на местах, и даже те, кому не обязательно было присутствовать на борту Гепарда, Игнат Ромашин и Калаев не решились покинуть свои посты. Система спрута позволяла им быть в курсе событий, происходящих во всех уголках солнечной системы, и они могли работать здесь почти так же свободно, как и в своих кабинетах. К ним на 2 часа присоединился начальник чрезвычайного комитета, однако не дождался демона и убыл на Марс. У него было слишком много дел, требующих его живого участия. Медуза демона проявилась из пустоты во всей красоте в 14 часов по среднесолнечному времени в полусотни километров от поверхности 3 тонна. До этого момента ни один датчик из арсенала наблюдательной техники землян не подал сигнала, что говорило о бессилии людей вовремя обнаруживать и прелинговать опасный объект. Эксперты уже давно склонялись к выводу, что демон способен абсолютно бесшумно, без каких-либо световых и гравитационных эффектов, пробивать в пространстве Солнечной системы таймфаговые струны. Хотя не меньшую вероятность имела из позволения сказать другой вариант объяснения. Чужепланетный боевой робот пользовался доселе неизвестным землянам способом передвижения и маскировки, основанным на законах иной физики. Тем не менее, мгновение спустя земные силы пришли в движение и начали отработку императива ВВУ, разработанного спецслужбами много лет назад и подкорректированного для данного случая. К Медузе демона устремились зонды видеоконтроля и котера коммуникаторов Ивка запустившие свои мудреные программы контакта с неземной формой жизни, также разработанные много-много лет назад, но так и не нашедшие применения в силу одной единственной причины. Разумных цивилизаций в контролируемой землянами области космоса часть рукава Стрельца диаметром в 10 тысяч световых лет не оказалось. Единичной встречи с представителями таких цивилизаций не в счет. А с полюсидами, жителями планеты полюс недоступности, называемой чаще кладбищем джиннов, земляне не смогли установить полноценных отношений по причине почти полной недоступности планеты. Однако демон не обратил на земные аппараты ни малейшего внимания, растворив в себе с десяток зондов и катеров Гигантская прозрачно светящаяся медуза начала пускаться на купол посёлка Голливуд, славившегося тем, что здесь постоянно отдыхали звёзды театра и видео, знаменитые режиссёры, артисты, художники и дизайнеры, шоумены и бизнесмены. Среди них находилась и Лора Дейч, ведущая программ новостей первого видеоканала Солнечной системы, подруга Оскара Файнберга. Правда к этому моменту все жители посёлка были эвакуированы, в том числе обслуживающий персонал, и под куполом ждала космического гостя засадная группа контрразведчиков. Калаев и Ромашин возражали против расположения группы в посёлке, но просьбу Тадеуша Вильковского поддержал Сосновский, обосновав её тем, что кому-то надо контролировать систему Динга. Дэмон должен был увидеть не пустой посёлок, а заполненный гуляющими и веселящимися людьми. Поэтому с высоты казалось, что посёлок живёт и радуется по-прежнему, не ожидая никаких бед и каверс. Видя, что демон не реагирует на сигналы и видеопередачи коммуникаторов, Сосновский бросил ему на встречу модули заграждения. Три десятка колючих каштанов поперечником в 4 м устремились с поверхности 3 тонна капускающемуся демону. Когда дощупилец медузы осталось всего около двух сотен метров, заградители включили генераторы полей, и перед медузой образовалась переливчатая сиренево-розовая пелена энергии в форме чаши, смертельно опасная для всего живого. Концентрация её была так велика, что любой земной аппарат, коснувшийся этой импелины, тут же сгорел бы. Однако демон спокойно достиг энергетической чаши, щупальца медузы коснулись её, отдёрнулись. В залах и рубках спейсеров начался шум, люди, наблюдавшие за происходящим, оценили ситуацию как успех и тут же жадно набросились на светящиеся стенки чаши и на сами модули. Несколько модулей взорвалось. Вспышки взрывов были тусклыми и быстро погасли, а потом погасла и вся гигантская энергочаша. Засиявшая ярче медуза, остановившись на некоторое время, снова начала опускаться в посёлку. Мы его накормили, констатировал Игнат со вздохом, обращаясь к Лаеву. Джинны способны поглощать и утилизировать любой вид энергии. Я предупреждал. Такой резонансной энергоструктуры мы еще не создавали, мрачно отозвался начальник особого отдела, даже когда ловили с тобой спящего джинна. Вот теперь проверили. Что ж, попытка не пытка, будем знать в дальнейшем, что это исчадие ада жрет все подряд. И Витольд, пора запускать следующую серию сюрпризов. Имелось в виду, что с борта спейсера Thunderbolt десантируется дюжина големов с генераторами магнитного поля, а за ними зонды с гравитационными установками, и все они попытаются окружить демона мощной сетью силовых полей, чтобы потом отнести его в этой авоське подальше от Третона. Фаза 2, скомандовал комиссар Тандерболт, опускавшийся вслед за Медузой демонов в сотни километров над ней, выстрелил очередью големов и зондов. В эфире повисло звенящее напряжение и надеждой тишина. Даже Игнат затаил дыхание, хотя и не верил в положительный результат операции захвата джинна, разработанной учёными УАС. Големы Пятиметровые черные тедроэдры и гравизонды, шестиметровые сверкающие баранки с остриями излучателей, настигли медузу-демона и слаженно обняли ее со всех сторон, образовав подобие сетчатого шара. Включились генераторы. Пространство вокруг медузы в радиусе десятка километров содрогнулось и завибрировало, что отметили даже наблюдатели на борту гепарда. Концентрация гравиполя, создаваемого генераторами земных аппаратов, была столь велика, что в нем искривлялись лучи и звезд, а форма «Медузы» начала искривляться и плыть. Демон остановился. По залам спейсеров пронесся шумный вздох. Секунда, две, три, десять. «Медуза» засияла еще ярче — и двинулся вниз, прорвав дно овоски и поглотив несколько големов и зондов, как гоголевский герой вечеров на хуторе близ Диканьки Галушки. Мать твою, проговорил Сосновский, Володя, похоже, мирные переговоры кончились. Пора переходить на язык боя. Советую не тратить зря ресурсы и не рисковать людьми, озабоченно сказал Игнат. Вряд ли его остановят наши мушкеты и рапиры. Надо их пробовать всё, что у нас есть, возразил комиссар, чтобы потом не рассчитывать на эти мушкеты. Всем внимание, начинаем фазу 3. Принял, отозвался командир Гепарда. Фаза 3 означает атаку демонов всем арсеналом, имеющимся на борту Спейсера, начиная с плазменных инжекторов и заканчивая теев-генераторами, свёртывающими пространство в суперструну. Однако Ярошевич не успел атаковать демона. Вместо него это сделал, по неизвестной причине, командир «Тандерболта» Ахмед Масуд. Лишь много позже выяснилось, что приказ ему отдал Павел Куличенко, находившийся на борту спейсера все это время и покинувший его через кабину метро аккурат в момент атаки. «Прошу не мешать», — вышел в эфир на общей волне Ахмед Масуд. Масуд, во имя Аллаха и в согласии с императивом ВВВО, я атакую. Эфир заполнился криками, гулом голосов, требованиями остановиться, командами операторов и даже руганью. Однако Thunderbolt уже стартовал к Медузе Демона, и остановить корабль никто не мог. отделявший его от демона 100 км, он преодолел за 20 секунд, непрерывно передавая в эфир на всех диапазонах: пилот неопознанного объекта, прошу ответить. В противном случае вынужден открыть огонь на поражение. Пилот неопознанного объекта, прошу ответить. Прошу ответить. Прошу ответить. Но не сигнализация. Не угрожающая передача, не стремительное приближение земного корабля не произвели на демона никакого впечатления. Он продолжал опускаться вниз, к куполу посёлка Голливуд, до которого оставалось всего 5-6 км, и тогда спейсер, километровая махина сложной формы, похожая на двурылого кита, произвёл залп из плазменных пушек. 5 рек жемчужного огня протянулись к медузе демона, полная тишина в эфире, и обтекли её прозрачной пеленой, дробясь на ручейки и струйки, бессильно погасли, не причинив медузе никакого вреда. Волна возгласов в эфире, мгновение другое. Спейсер выстрелил из аннигиляторов, К Медузе устремились пучки антипротонов, оканторенные шубой частых алмазных вспышек. Антипротоны аннигилировали с протонами атомов редкой атмосферы Тритона. Пучки достигли Медузы и беспрепятственно пронзили её, продолжать двигаться всё дальше и дальше за пределы атмосферы спутника Нептуна в космос, постепенно рассеиваясь. но оставаясь смертельно опасными для всего, что могло встретиться на пути. Гул голосов на волне спрута снова сменился тишиной. Масут отставив атаку, попытался Сосновский остановить командира Тандерболта: "Назад, пойдёте под суд. Гепард в это время стартовал в режиме инкогниту, оставаясь невидимым для земных средств обнаружения и находился в 2 км от места сражения спейсера с демоном. Если бы не вмешательство Масуда, исповедующего радикал исламистскую религию и готового пожертвовать ради благородной цели не только собой, но и всем экипажем спейсера Гепарду, может быть, И удалось бы остановить демона. Появись он под ним во всей красе и мощи, как бы предупреждая о чудовищно агрессивного пришельца: "Остановись, прикинь, стоит ли связываться". Но гепард не успел начать свою программу контакта предупреждения атаки. Thunderbolt, как и все корабли службы безопасности, вооружённый глюком генератором особого итерированного поля, в котором даже кварки, элементарные кирпичики вещества начинают распадаться на струнги из суперточки, то есть на ещё более элементарные кванты материи, что сопровождается ливнями других частиц. Нанёс помедузе импульсивный удар. Во поле раздираемого вакуума и материальных образований, попавшихся на пути луча, Зафиксировали приборы и датчики всех земных станций и кораблей за тысячи километров от Тритона. Пространство свырогнулось. Защиты от луча глюка, точнее от солитона, не существовало, разве что с густых зеркального поля, и попади он с песер или в другое сооружение, защищенное от многих космических катаклизмов, в том числе от ядерных взрывов. их не спасла бы никакая абсолютная защита однако демон выдержал удар Солитон Глюка вонзился в колокол медузы, проделав в ней черную трубу. Она взмахнула всеми своими щупальцами, колыхаясь, как раненое живое существо. Отлетела в сторону, теряя очертания, превращаясь в букет агонизирующих светящихся струй. Казалось еще несколько мгновений, и неведомая тварь, в которой подразумевали боевого робота-негуманоидов-гиперптеридов, окончательно развалится, растает. Исчезнет. Кое-кто из наблюдателей даже крикнул «Ура! Мы победили!» И в эту секунду клубок пульсирующих, извивающихся струй света сложился в один язык, в длинное веретено побледнел, почти перестал быть виден, превратился в гигантскую фигуру, карикатурно напоминающую человека. Этот прозрачно светящийся зыбкий силуэт вдруг схватил приближающиеся спящие рабейми руками, и тот превратился в маленькое солнце. Автоматика земных кораблей спасла своих хозяев от световой вспышки, тем не менее прошло время, прежде чем едва не ослепшие свидетели боя смогли снова видеть, но ничего не увидели ни демона, ни спейсера Тандерболт. Оба исчезли, будто их и не было никогда. Лишь прокрутив запись, сделанную аппаратурой наблюдателей, руководители операции досмотрели последний акт драмы, длившийся несколько секунд. Превратившийся в густок яркого голубого огня Тандерболт взорвался, Струи пламени десятикилометровой длины ударили во все стороны и тут же погасли, словно включилась какая-то невидимая противопожарная система. Гигант псевдочеловек, держащий в руках огненный шар спесера, засветился сильнее. Выглядело это так. Сначала засияли руки, затем волна свечения побежала к плечам, стекла на туловище, скатилась к ногам, достигла головы, в голове ярко вспыхнули три лучистых овала, похожие на глаза и демон и сейчас, а вместе с ним исчез Стандер Болт, один из самых мощных кораблей космического флота человечества, вернее превратился в излучение. в свет в мощный всплеск электромагнитного поля в ничто спустя 12 часов после трагедии на Третоне в доме правительства в Эквадоре состоялось заседание совета безопасности правительства земной федерации С очередным демаршем против действий правительства и его председателя, а также против федеральных сил безопасности выступил глава еврорегиона Пурвис Джат. Его речь была полна гневных филиппик, но самое главное, основывалась на известных всем фактах, что вызвало действие на многих членов совета. Во-первых, Джат заявил, что гибель «Тандерболта» целиком и полностью лежит на совести командира СБ и на руководителей ЧК, не сумевших обеспечить должный контроль над операцией по захвату демона. Во-вторых, глава Еврорегиона привел доказательство не санкционирования слежки за ним самим и за руководителем Европейской службы безопасности Павлом Куличенко. И хотя о принадлежности наблюдателей к определенной спецслужбе не говорилось, намеки Джадда были понятны. Он обвинял во всем контрразведку СБ, ее начальника Тадеуша Вельковского, погибшего вместе с экипажем Тандерболта и, опять же, комиссара Федеральной службы безопасности Сосновского. В третьих, Джата обвинил в нападении на его дачу на Марсе всю ту же службу, уничтожившую дачу со всеми её гостями, что являлось чистейшей ложью, и обслуживающим персоналом. О Об исчезновении коллекции бриллиантит, глава Европы не сказал ни слова. И наконец, в четвёртых, Пурвис Джад обвинил службу безопасности в противозаконной деятельности на поверхности полюса недоступности, где остались могильники с боевыми роботами цивилизации гиперптередов. Кроме того, в заявлении Джадда упоминались имена и фамилии известных руководителей спецслужб, экспертов и учёных, в том числе Игнат Рамашин, Гилберт Шомбер и Селим фон Хорст. Указывались даты и места проведения встреч агентов СБ и погранслужбы, где якобы обсуждались способы ликвидации неугодных лиц. Имелись в виду, разумеется, приближённые свита Джадда, он сам и глава охраны. а также приводились примеры лично в участии комиссара и начальника федеральной контрразведки в попытках взлома секретных инк сетей СЭКОНА, ВКС и Совета безопасности, что было уже полной чушью, так как ни Сосновский, ни Вельковский, естественно, не участвовали ни в каких взломах. Впрочем, нашли здеятели, которые поверили и в это заявление Джадда. Ваша противоджинновая оборона никуда не годится. Арал джат брызгает слюной. Люди продолжают гибнуть, а ответственные за оборону и вус не дуют. Если так будет продолжаться и дальше, мы скоро вынуждены будем начать массовую эвакуацию жителей внутренних планет к другим звёздам. Будур жертвой и жертвой. Правительство не в состоянии оградить граждан от опасностей. Его председатель слаб и неопытен и не знает, что делать, зато знаю я Дайте мне соответствующие полномочия, и я уверяю вас, кто бы это ни был, демон, джин, боевой робот, черт, дьявол, он будет обнаружен и обезврежен. Кое-кто в зале совещаний иронически улыбнулся, слушая энергично хвастливую речь маленького сморщенного человечка, а кое-кто захлопал в ладоши. Как известно, от проникновения во властные структуры дураков не застрахована и небесная канцелярия, чего уж говорить о правительствах земных государств и всей федерации. Совещание длилось долго, более 5 часов. И после бурного обсуждения речи главы еврорегиона, Совет безопасности вынес вердикт: комиссара службы безопасности Федерации временно отстранить от исполнения обязанностей, назначив на его место заместителя председателя ВКС по вопросам безопасности китайца Лу Синя. Начать служебное расследование деятельности СБ на полюсе недоступности. Начать расследование факта нападения на дачу Пурвиса Джада на Марсе. начать расследование причин гибели спейсера thunderbolt начать уголовное преследование работников спецслужб виновных в слежке за уважаемыми персонами и наконец начать строительство укреп района в области пояса астероидов чтобы не допустить прорыва непоздного агрессивного объекта под оперативным названием демон в густонаселённой зоне солнечной системы Однако предложение Джадда объявить импичмент председателю правительства не прошло. И особых полномочий он не получил. Единственное, с чем согласился Совет Безопасности, было предложение сменить главу Совета. Этот пост занимал руководитель Ислам-региона Исмаил Хусейн на Пурвиса Джадда. В принципе, это давало последнему довольно большую власть при решении вопросов, связанных с масштабной развёрсткой сил человечества. С другой же стороны, это было вовсе не то, чего он добивался. Взбешённый решением совета, глава Европы хлопнул дверью, покинул совещание раньше его окончания, чем выказал явное неуважение ко всем присутствующим. На выходе из зала он, обернувшись и с бледной улыбкой, бросил загадочную фразу: "Он вам ещё покажет" и удалился в сопровождении своей многочисленной свиты. Игнат Ромашин собирался после совещания лететь домой, где его уже вторые сутки ждала жена. Хотелось отвлечься от всех забот и получить заряд бодрости и энергии. Деннис как никто умел успокаивать мужа, однако получилось не так, как он рассчитывал. Советник «Сбор по форме три-арм» пискнула в ухе рация через четверть часа. Слушаюсь, отозвался Игнат лаконично, подавив вздох сожаления. Форма три-арм предписывала ему явиться в определенное место сбора руководителей тревожных служб. уровень доступа определялся не социальным статусом руководителя, а степенью ответственности. Треирмовый доступ означал высшую форму секретности и ответственности для спецслужб солнечной системы. Ему подчинялись всего семь руководителей высших эшелонов власти: председатель ВКС, глава правительства Федерации, командуор погранслужбы, директор УАС, начальник первого управления Сэкона, комиссар службы безопасности и начальник контрразведки. Плюс ещё три человека, отвечающие за решение оперативных вопросов безопасности всего человечества, но всегда остающиеся в тени: Игнат Ромашин, Владимир Калаев и глава Руси региона Владислав Баянов, руководитель службы безопасности второго уровня. На памяти Игната за всё время существования 3 арм доступо руководители эти организации собирались всего дважды. Этот был третий. Ровно через 4 часа Игнат переступил порог бункера, имевшего собственную станцию метро и располагавшегося в недрах гор Максвелла на Венере.